Они ехали, каждый расслабившись, занимался своим делом. Жорж увлеченно травил очередную байку про свои амурные похождения в институте. Игорь посмеивался между делом, сооружая новый косяк. Тамара озабоченно разглядывала в зеркальце свою припухшую губу. Результат пощечины Малышева. Юрий молчал, изредка отхлебывая теплую текилу. Лишь спустя полчаса после инцидента на дороге он поднял голову, уставившись мутным взором на серую ленту дороги. «Слушайте, а я вспомнил этого мужика». Он икнул, вытирая влажные губы. Жорж умолк, недовольный тем, что его перебили, он взглянул на приятеля зеркала. «Ну и?» «Мы, в общем, еще в одиннадцатом классе дело было», — сбив, продолжил Юрий. «После выпускного, короче, ясен пень нажрались. ведь Лазаренко с нами учился, помнишь, Жорж? Ты к тому времени уже в другую школу перевелся. Ты потом еще...» — юноша сделал глоток текилы и закашлялся. «Давай по делу, не разводи понос. резко сказал Игорь. Юрий вздохнул. «Мы по пьяни машину одну вскрыли. У брата Витьки тоже какие-то козлы тачку обворовали, магнитолу сперли. Ну вот, Витька хотел ему подогнать магнитолу. Подарок типа. Взяли нас, конечно, кто-то из окна увидел». «И что?» — с нетерпением поторопил его Жорж. «Этот седой гондон и был в том самом окне?» «Нет», — тихо ответил Юрий. Помявшись, он добавил, «Мужик, которого вы отделали, был из ментовки». На несколько секунд воцарилось гнетущее молчание. Жорж полностью убрал звук, от чего стал слышен только звук работающего двигателя. «Ну и что?» — наконец подал голос Игорь. Он достал зажигалку, щелкнул колесиком, осторожно прикурив косяк. «Сколько лет уже прошло? Может, он уже на пенсии? Это раз. Во-вторых, Юрок, как это? Человеческий фактор. Может, тебя приглючило? Мы все курнули час назад, бухлишком зашлифовали. Кто знает, чего там тебе привиделось. Я не удивлюсь, если ты вместо этого кренделя Киркорова увидел. Или Петросяна». — ты меня узнал, — с обидой в голосе возразил Юрий. — Не нравится мне это, — Покачал головой Тома, засунув зеркальце в сумочку. — Менты за своих жопы рвут. Я слышал, для них это вроде священного долга и прочая фигня. — Ничего он не сделает, — промолвил Жорж после недолгих раздумий. — Если он нас запомнил, что он сможет? Мы в Каменск все на неделю тусануть прилетели. А этот каратист, мать её, как минимум месяц будет свои фингалы вазелином мазать и бельишко обоссы настирать. Он видел наши номера. Помните, намекнул, что мы из Кемерово, сказал Тамара. Это вы из Кемерово, с мрачным видом напомнил Юрий. Он вновь приложился к бутылке и, поперхнувшись, закашлялся. Когда приступ прошел, он добавил: А я живу здесь. Вы уедете, он меня пришьет где-нибудь за углом. Да вы че, охренели, что ли, вскипел Жорж. Тоже мне нашел дяди степ с раной. «Чё, в штаны наложили? Подумаешь, мусор какой-то. Проучили старого ушлёпка, так ему и надо. Не будет в следующий раз правильным пацанам дорогу переходить. А если он тебя, Юро, хоть пальцем тронет, я батю напрягу. Не ссы!» «Остынь, братишка», — сказал Игорь, протягивая ему дымящуюся самокрутку. По салону поплыл сладковатый запах. Я, кстати, номер его Форда тоже запомнил, так на всякий случай. «Кстати, а ты еще облажался?» — обратился Жорж к Рыжему. «Вроде как боксом занимался, не?» «Этому дятлу просто повезло», — глядя в сторону, ответил Игорь. «Я на камне ногу подвернул». Жорж затянулся и вернул ему косяк. Несколько минут никто ничего не говорил, все обдумывали слова Юрия. Первым нарушил молчание Жорж. «А знаете что?» — глухо проговорил он, сбавляя скорость. «Давайте вернемся». «Зачем?» — глупо спросил Юрий. Он поднес карту текилу, но горлышко бутылки замерло у «Затем?» — вместо Жоржа ответил Игорь. «Не догоняешь?» — Эй, мальчики! — с тревогой заговорил Тамара. — Вы что задумали? — Это не твоя забота, — осклабился рыжий. — Ты свое дело на пятерку сделала. Сиськами трясти уже не придется. — Ты... Ты ведь сказал, что не подписываешься на такие вещи. Игорь шумно выдохнул. — Ситуация может меняться, детка, и под нее нужно подстраиваться, то есть работать более гибко, поняла? Не говоря ни слова, Жорж резко крутанул руль, пересекая сплошную линию. Возмущенный засигналила газель, двигающийся в противоположном направлении, чуть было не столкнувшийся с кроссовером. «Парни, вы что?» — растерянно улыбнулся Юрий, видя, что автомобиль понесся в обратную сторону, стремительно набирая скорость. «Вы что, добить его решили?» «Заткнись!» — отрезал Жорж. «Лучше открой новый пузырь». «Тогда высадите меня!» — взмолился юноша. «Я ничего не расскажу». К нему повернулся Игорь, и парень, напуганный выражением лица Рыжего, нервно дернулся назад, как если бы коснулся оголенного провода. «Я тебе сейчас на бутылку посажу, Юрок», — прошептал он зловеще. Побледневшее лицо Юрия обдало сладковатым запахом травки. «Одним махом порву целку, так что закрой пасть и веди себя тихо». Отвернувшись, Игорь прибавил. «Мы сами все сделаем». Однако ничего никому делать не пришлось. Когда Лендровер остановился у обочины, где произошла недавняя стычка, на дороге было пусто. Ни Форда, ни странного незнакомца, ничего. — Может, мы перепутали место? — предположил Жорж, озабоченно оглядываясь вокруг. — В этом Каменске, мля, все одинаковое. Игорь включил фонарик на телефоне, и в сгущающихся сумерках ему удалось разглядеть обломок кирпича. Судя по всему, тот самый, который Жорж швырнул в несговорчивую мента. Рыжий пнул его ногой, с досадой проговорив. Это то самое место, вон капли крови, а это, кстати, следы от Тамары. Просто мы опоздали. Он задрал голову, ставившись на проклюнувшийся в матовой синеве небо серебристый месяц. Или он сам очухался, или его увезли. А машина? — вяло спросил Юрий. Куда его машина делся, если его увезли? Хрен он знает. — буркнул рыжий. Все молча вернулись к внедорожнику. —